небо. Было желание убивать. Глава 196. Лицо Сяо Фаня налилось кровью. Внезапно он весь стал похож на дикого зверя, который голодал в течение многих лет. Его сердце срочно требовало убийств и кровопролития. Он издал дикий рев. Этот рёв был похож на то, что приходит с небес или из самой глубины земли. Казалось, что он идёт со всех сторон. Никто не понимал, что происходит. Он вселял чувство ужаса и постоянного давления, которое заставляло тела людей сжиматься, скручиваться и разрываться. Саофань шагнул вперед, поднял руку, скрючил пальцы и на их концах сверкнул холодный блеск, а затем в потоке света из пальцев выросли когти. Он тотчас схватил одного человека и пронзил его живот когтем, выйдя прямо через голову. Затем он схватил за шею другого человека и оторвал ему голову. Используя ее как оружие, он ударил ей голову другого человека, и обе головы одновременно лопнули. Затем он схватил другого человека за лодыжки и яростно дернул. Бедра отделились от тела. Он силой метнул их в десяток людей, и бедра, как пули, пронзили их в области груди и пригвоздили трех человек к земле, как тыквы. Кровь и ужас. Рот Сяуфаня скривился от злости. Его глаза были налиты кровью. Он летел сквозь толпу с поднятыми когтистыми лапами. Лилась кровь, ломались когти, трупы летели как ливень и падали на землю. Он как будто пришел сюда из самого глубокого ада. Ужасный бог смерти. Где бы он ни проходил, там все погибало. Он оставлял за собой лишь смерть и ужас. Люди на земле постоянно отступали и дрожали. В радиусе ста метров тело Сяофаня было окружено смертельной зоной, в которую боялись попадать все. «Сяо Фань, ты умрешь!» В это время восемь человек, включая Цзэ Луна, Циньи и, наконец-то, поднялись и собрались вместе. Они с трудом висели в воздухе, их лица были бледны, но сверкали злобой. Они издавали яростные рычанье. «Дух дракона-разрушителя!» Взрывел Цзэ Лун, формируя огромного белого духа дракона. Он поднялся в небо и с диким рычанием бросился в атаку на Сяо «Уничтожающая мир молния!» Взревел Циньи. Его тело приобрело пурпурный оттенок. Над ним вспыхнуло, породив ужасно горячую взрывную волну, из которой образовался пурпурный клинок. Он резко полетел в сторону Сяо Фаня, намереваясь разрубить его. «Опустошительный хаос!» Яростно закричал Инжу Фэн. Огромное количество вихрей, как будто состоящих из множества ножей, засвистели и образовали единый поток. Они летели в Сяо Фаня, чтобы смести его. «Ледяное копье!» — выкрикнул Моба Исюн низким голосом. В его руке появилось призрачное ледяное копье. Он на миг замер, а затем метнул его прямо в горло Сяо «Королевский молот, уничтожающий души!» — безумно вскрикнул Ся Вушуан. В его руке появился золотой молот, который, разрывая воздух, полетел в голову Сяо «Сотня тысяч смертельных мечей!» — холодно прокричал Ду Гуунь. В тот час все небо перед ним заволокла тень от меча. С бесконечным холодным и убийственным намерением он начал окутывать голову Сяо Фаня. «Миллионы острых ножей!» Взревел Е-Джи Цю, и позади него бесчисленные тени ножей покрыли землю. Огромная разрушительная сила летела в сторону Сяо Фаня. «Я от девяти жизни и смертей!» Озлобленно крикнула Нань Гун Юй, и в воздухе заклубился резкий отвратительный запах. Появились лучи странного синего цвета, и люди на Земле тотчас умерли. Перед лицом восьми атакующих его сил, лицо, волосы и тело Сяо приобрели кроваво-красный оттенок, а затем начали размываться в воздухе, теряя очертания. Эта кровавая аура быстро коагулировала и становилась все плотнее. Вскоре она превратилась в кровь и начала капать на Землю, протекая как будто в самый центр Земли. В это время земля задрожала и как будто началось землетрясенье. Небо смертоносно грохотало. Все атакующие силы Цзэлуна, Циньи и остальных висели в воздухе. Они не могли двигаться дальше. Необъятная кровавая аура заполоняла все пространство. Из нее начали формироваться голова и тело, быстро увеличиваясь до размеров многоэтажного дома и приобретая очертания хищного зверя, похожего на древнего дракона. Наконец превращение завершилось. Этот древний дракон страшно взревел, подобно злому духу, и все здания в древнем городе Фэн-Юэ тотчас рухнули. Камни и металл. Все рушилось от этого звука. Ничего не осталось. Все люди на земле упали. Из их носов и ртов текла кровь, а тела их дергались в конвульсиях. Им казалось, что кто-то сжимал рукой их мозг, настолько сильно, что не хотелось жить. Тела охранников Цзэлуна и Циньи. просто взорвались, превратившись в кровавую массу. "Умрите!" низким голосом прорычал Сяо Его голос был похож на раскат грома, его голова разрывалась, а сознание путалось. Внезапно древний динозавр наступил на землю, открыл рот, полный острых клыков, и просто поглотил все атакующие силы восьмерки Дзылуна, которые висели в воздухе. После чего он щелкнул хвостом и начал притягивать к себе Дзылуна, Цинги и остальных. Раздался хруст костей, и в воздухе остался кровавый след. «Все ко мне!» – взревел Сяофань. Он стоял на голове древнего дракона. Он поднял ладони и окончательно захватил всю восьмерку Дзэлуна и Циньи. Дзэлун, Циньи и остальные опустились на колени в воздухе перед Сяофанем, держась руками за спину. Все они были бледны, их лица уже не выражали злости. Очевидно, они были близки к смерти. Сяофань сделал движение, после чего все восемь призрачных фантомов вышли и встали позади восьми человек Циньи и Цзэлуна. В их глазах появился страх. «Сяофань...» Цзэлун выплюнул большой комок крови и посмотрел на Сяофаня. «Мы... мы все представляем пять больших... пять больших семей и основные секты. Ты... ты не можешь убить нас!» Сяо Фан не ответил, но в глазах его мелькнула насмешка. Его длинные кроваво-красные волосы танцевали в воздухе, а тело, словно гора, нависало над Зелуном, Циньи и другими. «Ты, если ты убьешь нас, для тебя это плохо кончится!» Циньи тоже кашлянул большим комком крови и с трудом продолжил. «Когда придет время, наши последователи будут преследовать тебя и убьют». Сяофань не дал ему закончить, и восемь призрачных фантомов позади Дзелуна, Циньи и остальных приступили к делу. Руки вверх, ладони вниз, разбитые головы. Дзелун, Циньи,